Глава 7. Плюнув на все, я быстрым шагом направился в ангар, где сейчас находился мой звездолет. Мне просто нужно было проветриться, отвлечься. Я не знал как, так что космос станет моей отдушиной. Я не брал никакого задания, мне просто хотелось свободы. Истинной свободы, которую можно ощутить только в бесконечных просторах космоса. Мы же внутри космоса, поэтому и в просторах. Хотя логичнее она, но это уже лишние мысли. Сейчас загруженность была нулевая, все корабли уже вылетели или еще по графику не прилетели, так что проблем с вылетом у меня не возникло. Я спокойно покинул станцию и сразу на максимальной скорости стал от нее удаляться. Тут же стал наблюдать, как ломаются пространство и время. Раньше особо не задумывался на этот счет, почему так летают корабли. Ведь по сути наша скорость почти на две трети превышает скорость света, и это не предел. Ведь двигатель определенными модулями можно форсировать, увеличить скорость. Так что я сразу полез читать, как такое вообще происходит. Я просто гений. За штурвалом космического корабля уже больше 8 лет. А только сейчас решил задуматься над некоторыми базовыми принципами. А пилоты космических войск сто знают, что и как происходит. Это я наемник, неуч, точнее самоучка. Но есть прекрасный шанс все это компенсировать. Хотя, скорее всего, я знаю, как оно работает, но документы лучше почитать. Открыв техническую документацию кораблю, я начал ее листать, пока не нашел нужный раздел. Особо долго я не читал, так как мое представление оказалось верным. Если не вдаваться в детали, физику процесса, то космический корабль, точнее двигатель крейсерского хода, создавал пространственно-гравитационную сферу. И получается, двигатель сначала толкал эту сферу, которая двигалась со своей скоростью в пространстве, а потом уже сам корабль двигался внутри этой сферы. Или стоял. Вот В этом моменте я не разобрался, но по факту сам корабль не нарушал никаких законов физики, ибо двигался гравитационный пузырь, а не сам корабль, и вот на поддержание этого пузыря тратилось огромное количество энергии. Что касательно межзвездных перелетов, то тут все куда интереснее. Ученые в какой-то момент времени обнаружили области пространства, которые были гравитационно разряженными. Сложно описать, много всего научно-бредового было написано, даже пришлось другие документы открывать, чтобы понять принцип работы. Но суть в том, что в этих коридорах пространство-время было менее плотное, что позволяло пузырю, создаваемому двигателями крейсерского хода, толкать пузырь проще, и, соответственно, корабль достигал больших скоростей. Чертова наука!» — вздохнул я. «Интересно, а кто создал эти коридоры между системами?» На этот вопрос, увы, ответа нигде не было. Но меня радовало больше другое. В открытый доступ утекла информация о том, что бродягам плевать на существование таких коридоров. Они могут перемещаться в любых направлениях между звездными системами. Все за счет инновационного двигателя, который не только создавал гравитационный пузырь вокруг корабля, но и менял силу притяжения позади корабля и перед ним. Перед кораблем искусственно повышалась гравитационная тяга, которая тянула двигатель вперед, а сзади, естественно, гравитация понижалась, из-за чего создавалась разность гравитационного потенциала, как это назвали. И в итоге за нос корабль гравитация тянула, а в корму толкала если такие двигатели получат большее распространение среди кораблей человечества, то это будет огромной неожиданностью для наших соседей. Маневр будет великолепным, из-за чего стандартные тактики обороны звездных систем просто полетят в тартарары. Сейчас чаще всего засады устраиваются на выходах из гиперсветовых коридоров, пока корабли, точнее их датчики, после перехода не восстановили свой функционал, а команда не пришла в себя». Это самый подходящий момент для атаки, из-за чего первыми обычно пускаются корабли с повышенной защищенностью, но если атака будет возможна с любого направления, это будет сюрпризом. Оборонительные станции около выходов из коридоров уже не построить, просто не будет смысла. Я задумался на этот счет, попытался найти в сети информацию на тему того, какие именно корабли состоят на вооружении бродяг, и каково было мое удивление, что у них только три типа кораблей официально фигурируют во всех сводках. Корвет для быстрого реагирования, фрегат и эсминец как боевая мощь, но что самое забавное, даже их малые флотилии наводят ужас на противников из-за особенностей самих бродяг. Тут же открыл карту сектора человечества. Сначала ту, которая есть сейчас, с учетом последних, скажем так, изменений, а потом, которая была 10 лет назад, до начала активной пустотной экспансии. И я был поражен. Воид, первый командир-бродяг, он же аристократ, предатель семейства Грей, последний представитель третьей ветви этого клана, пропал как раз там. Он и остановил пустоту какой-то своей способностью, он просто ее уничтожил, но ну и вместе с этим почти весь пустотный кластер. Там осталось небольшое количество черных дыр, но большая часть словно пропала. Как так произошло, ни один ученый не может понять. «Эх, вот бы такого союзника нам в помощь!» усмехнулся я, после чего полез смотреть новостные сводки относительно бродяг. И чем дальше я читал, тем больше интересного находил. Оказывается, они уже несколько месяцев совершают экспедицию в сторону Пустотного Сектора. Причины официально не оглашают, но примерно понятно, зачем. Они ищут своего первого командира, ибо у них до сих пор во главе стоит временно исполняющий обязанности. Значит, они до последнего надеются на то, что у них все получится. Сложно даже представить рамки той операции, которую они проводят, ибо найти корабль, который тогда пропал, а это около 30 метров в длину и не больше 10 в высоту, невероятно сложно. Пустотный сектор сейчас составляет практически десять тысяч световых лет по ширине и долготе, и в высоту, как вся наша галактика, как наш путь. Иголка в стоге сена, только тут маленький корабль среди огромного воида. искать воида в войде», — усмехнулся я. «Забавно». Можно пожелать им только удачи. Но дальше... Дальше я как-то успокоился. Прошло практически два часа, как я летел в сторону отсветила, так что уже подлетал границы звездной системы. Нет, можно было лететь и дальше, ничего в этом страшного нет, только потом и возвращаться столько же по времени. Так что придется снижать скорость и возвращаться назад. Вроде я немного расслабился, мозги после рутинной работы разгрузил. Забавный факт. Иногда, чтобы наш мозг расслабился, его наоборот надо чем-то другим на данный момент интересом нагрузить. Думаю, распространенный эффект, когда ты от безделия сидишь в сети, читаешь про что-то на каком-нибудь сайте с огромной базой данных и скачешь от темы к теме. И так от вопросов космических можешь перейти, например, к вопросам религиозным. Но это уже полемика. Выключив двигатель второго этапа, он же крейсерский, и стал резко замедляться. После скорость упала настолько, что я мог просто спокойно наблюдать за красотами Вселенной. Светило било ровно за моей спиной. Сейчас его свет не мешал мне смотреть на бесконечные просторы космического пространства. Тысячи и тысячи галактик где-то далеко, миллионы и миллионы цивилизаций там обитают. И мало ли что может произойти в обозримом будущем. Сигналы от пустоты, судя по документам, которые постепенно рассекречивают, говорят, что о ней знали заранее, готовились. Целые системы превращали в крепости, но в итоге чуть не проиграли. Если бы не самоотверженность бойцов Академии, а потом и бродяг, человечество могло бы уже не существовать. На всякий случай, я включил режим маскировки и начал сканировать пространство». Я был возле небольшого потока астероидов, которые двигались вслед за третьим газовым гигантом шестой планеты в общем порядке. Был смысл проверить, ибо в таких местах пираты любили прятать свои схроны, если их так можно назвать, а также ботов для сбора всякого космического мусора. Если там они сейчас будут, то можно попытаться перехватить управляющий сигнал и доставить на базу. Направившись в сторону огромных камней, я стал пролетать возле каждого. Сканеры показывали, что их тут не больше тысячи, но сканер видел астероиды только диаметром более трех десятков метров, так что могло быть и больше. Но мимо всех пролететь было несложно. Вся цепь астероидов была вытянута, а сканер доставал от края до края, так что я просто продолжал лететь и наслаждаться красотами». В итоге почти на середине всей этой вереницы камней я засек сигналы и тут же направился туда. Каково было мое удивление, что там, в спящем режиме, находились корветы пиратов. Три штуки прятались тут, зацепившись за поверхность одного из самых крупных астероидов. Не знаю, насколько у него большая сила тяготения, но корабли он удерживал в любом случае. «А вот это вы зря!» — усмехнулся я и моментально привел все орудия в боевую готовность. Медлил я недолго. Даже если они спали, меня кто-то мог засечь, так что, распределив цели сразу для трех залпов, я начал пускать ракеты. Одна шла за другой, чтобы спустя минуту ударить одновременно по той точке, где находились корабли. После всех пусков, дождавшись нужного времени, произвел пуск торпед. Они шли чуть медленнее, но и по более короткому пути, так что их запуск был сильно отложенным относительно ракет. Вот они и выдали мое местонахождение. Подсветка космических кораблей пиратов включилась, двигатели заработали, они уже хотели было оторваться от поверхности, но тут по ним разом ударило все, что я выпустил. Просто моментально. Сенсоры моментально показали, что там живого ничего не осталось. Да и астероид развалился на несколько крупных частей. Будет забавно, если через несколько недель или месяцев какой-нибудь обломок упадет на планету. Усмехнулся я, смотря на то, как один обломок действительно устремился в вглубь Звездной Системы. «Хотя на это шансы минимальны, но они все же есть. Будем смотреть». «Я даже ради забавы выпустил снаряд с маячком на тот самый обломок. Передам о нем сведения Брису. Пускай следит. Если что, передаст сведения моей команде. Они уничтожат этот обломок. Но действительно будет забавно, если он долетит до второй планеты». Пролетев до конца этого потока астероидов, не обнаружив ничего нового, я направил свой корабль обратно, в сторону нашей базы. Смысла больше находиться тут не было, да и сделал я больше, чем хотел. В моих планах было просто разгрузить мозг, так я еще и приятное с полезным совместил, уничтожил пиратов, которые могли нам досаждать. Надо будет всем отдать приказы, чтобы в будущем тщательнее осматривали подобные места, мало ли где могут пираты еще прятаться». Не удивлюсь, если они еще где-то на просторы второй планеты сели. У нас нет сенсоров, чтобы следить за всей звездной системой разом, но факт того, что они нам еще будут досаждать какое-то время, остается фактом. Они еще потреплют нам нервы, хоть уже это будет происходить не так активно, как раньше. По возвращении на станцию удивился, что меня хватились. Никто при этом не додумался связаться со мной напрямую, что я сразу высказал всем своим сотрудникам. Пришлось даже объявить сбор, чтобы им это рассказать. Но в итоге все равно все закончилось тем, что я провел ликбез по тому, что сейчас со мной произошло. «Так что патрулирование звездной системы должно быть постоянным», — заканчивал я свой длинный монолог. «Пираты должны искаться постоянно. Их мы уничтожать должны везде, где только найдем. Кто следующий в очередь на патрулирование? Есть график хоть какой-то?» сегодня в патрулировании два корабля бриса спокойно ответил фрай который видимо следил за этим моментом возвращаются через пять часов далее влетает нора задание ей уже сформировано она будет патрулировать сектор возле пятой планеты думаю надо скорректировать и сместить в сторону цепочки астероидов которые ползут за планетой будет лучше всего кивнул я а после посмотрел на братьев которые старались не отсвечивать «Как там ваш корабль? Сколько еще по времени будет происходить его ремонт и обслуживание?» «Не уточняли? Не смотрели?» «Смотрели», — ответил младший, который был стрелком. «Вроде бы». «Да», — кивнул пилот. «Смотрели. Каждые несколько часов ходим и проверяем, как это было указано в договоре, пока техническое состояние корабля не позволяет произвести даже полет, так как часть некоторых главных функциональных блоков временно отключена, их включение запланировано на 50-й час работ». А он мне нравится, показал я на старшего пальцем, хоть это и не совсем прилично, при этом улыбаясь. Ладно, тогда будем патрулировать по очереди, пока втроем. Я, Мира и Нора, ГРФ со своей командой по Кавауте. У них нет чипов, следить за ними не сможем. Когда они будут согласны вступить к нам, тогда и будут устанавливать чипы. Кстати, Фрайк, тебе подходил здоровяк? «Ага», — кивнул Метис. «Ему средства поступят в течение трех дней. Также в контракте я указал, что он сможет приступить к обязанностям и получать довольствие только после того, как установит себе чип. По твоим словам, я понял, что я верно сделал, раз прописал этот пункт в договоре». «Он его подписал?» — нахмурился я и невольно посмотрел на мужа моей сестры с прищуром. «Пока только взял на изучение», — ответил тут же Фрай. «Сказал, что не хочет кота в мешке и обсудит все это со своими ребятами». «Как бы я не переживаю, что формулировка утечет куда-то еще, она так-то в свободном доступе, но мне такое не нравится. А мне нравится!» Немного грубовато я ответил на мнение Фрая. «Человек старается своей головой думать и смотреть, что ему подсовывают. Он с нами поработал, без проблем не обошлось». Я бы тоже так же поступил, поэтому некоторые персональные задания я уже слал к черту. Например, на поиск кого-то там на какой-то там планете. В задницу такие задания. Много геморроя с низкой оплатой. Еще вопросы, предложения, пожелания. Я через часик к тебе зайду. В глазах своего друга я видел переживание и просьбу. Это было что-то личное, так что я кивнул, хоть и с небольшой задержкой. «Славно». «О, секреты от меня?» — наиграно возмутилась Мира. «Тогда я с тобой. Все равно я, капитан корабля, и должна знать, какое настроение у моей команды». «Как хочешь», — пожал плечами Фрай и тяжело вздохнул. «Еще что у кого?» — осмотрел я всех, немного задержал взгляд на Викторе, который тут же отрицательно покачал головой, после чего я тяжело вздохнул и сказал. «Тогда все свободны, больше никого не задерживаю». Когда я добрался до своей квартиры, мне поступило сообщение от Грега. Если кратко обобщать содержимое, то Брису через неделю прилетит задание, от которого я не имею права отказываться. Эта неделя мне дана на то, чтобы я наладил работу своей организации в мое отсутствие, так как само выполнение задания может занять от недели до месяца, без учета пути. Пока я ждал своих родственников, решил немного приготовить, скажем так, яств. Не хочется на голодный желудок беседовать, а фраю точно нужно будет как минимум запивать стресс. Ну или заедать. Правда, у меня нет ничего такого, чтобы можно было предложить. Но с десяток бутербродов с зеленью, овощами и мясом я сделал. Получилось вроде неплохо. Питательно, вкусно и полезно. И когда я собирался написать сообщение другу, раздался стук в дверь, и она почти сразу распахнулась. «Войду?» как-то бесцеремонно сказала Мира, за спиной которой стоял муж. «Ну, входи, невежливая», — усмехнулся я, дождался, когда войдет Фрай, после чего сразу задал вопрос. «О чем ты со мной хотел поговорить?» «О своей дочери», — с легкой тревогой сказал мой друг, а на лице моей сестры тут же застыли удивление и откровенный шок. «Дочери?» — чуть ли не закричала она, схватив за руки Фрая. «Какого хрена, муж?»